Параграф 4. Начало борьбы с бакунизмом. 1868-1870 годы. Рост интернационала, бакунизм. Характеризуя положение интернационала после Конгресса в Брюсселе, Энгельс писал, Дело идет лучше, чем когда бы то ни было. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 32, страница 498. Страница 563. Генеральный совет успешно руководил компаниями в поддержку забастовщиков, протестовал против антирабочих репрессий правительств Бельгии, Франции, Англии, Организовывал помощь семьям жертв репрессий, выступал в защиту французских секций в связи с третьим судебным процессом в 1870 год с фабрикованным правительством Наполеона Третьего. С лета 1869 года Совет был активной силой движения за амнистию заключенных Финиев. Дискуссия в Совете по ирландскому вопросу в ноябрь 1869 год, обнажила перед британским пролетариатом шовинизм лидеров тред-юнионов, предательство ими принципов интернационализма. Успехи Интернационала приводили к дальнейшему расширению его рядов. Эйзенхауэрская партия в Германии Противовес ло с альянсом открыто присоединилась к интернационалу. В 1870 году была создана Парижская федерация 25 секций. Секции интернационала распространились в Голландии, Дании Ирландии. В марте 1870 года оформилась русская секция в Женеве. Её основали серно соловьевич утин трусов и другие революционеры эмигранты по их просьбе маркс стал секретарем корреспондентом для русской секции в генеральном совете боровшиеся против царизма против строя эксплуатации и социальной несправедливости русские члены интернационала руководствовались в своей деятельности пониманием того, что в интернационале лежит залог уничтожения этого порядка повсюду, повсеместно. В конце 1868 года в интернационале появилось новое течение мелкобуржуазного социализма – бакунизм. Теория русского революционера-иммигранта, одного из идеологов анархизма, бунтарского толка Бакунина, окончательно сформировалась в период его жизни в экономически отсталой Италии 1864-1867 годы. Его система взглядов представляла собой эклектическое учение. В нем нашли место продонистские идеи, отрицание политической борьбы, бунтарская революционность, свойственная мелкобуржуазным массам, разоряемым капитализмом. Революцию Бакунин понимал как бунт обездоленных и особые надежды возлагал на крестьянство, деклассированные мелкобуржуазные элементы на люмпен пролетариат. Начало социального преобразования он связывал с отменой права наследования. В результате бунта по плану Бакунина должна произойти социальная ликвидация, то есть уничтожение одним ударом капитализма и государства, уравнение классов и установление анархии юридической и политической. 1867 году Бакунин, играя заметную роль в Лиге мира и свободы, надеялся на присоединение к ней интернационала и распространение таким путем своих взглядов в интернационале. Потерпев в этом неудачу, он в 1868 году основал в Женеве Альянс социалистической демократии, и пытался включить его в состав интернационала. Однако Маркс и его сторонники в Генеральном Совете, понимавшие враждебную пролетариату сущность бакунизма, особенно после ознакомления с программой Альянса, отклонили просьбу Альянса о приеме на том основании, что Альянс – организация международная, кроме Швейцарии, Он имел ячейки в Италии, Испании, Южной Франции, руководимое Центральным бюро, то есть по структуре она копировала Международное товарищество рабочих. Тогда бакунисты обязались распустить альянс, и Генеральный совет стал принимать его ячейки в качестве секции интернационала при условии признания устава товарищества. На деле Альянс не был распущен Бакуниным и сохранился как тайная организация, начавшая подрывную деятельность против Совета с целью овладеть руководством Интернационала и подчинить его своей идейной программе. «Интернационал», — писал Бакунин своему соратнику, «представляет ту базу, на которой единственно мы, Можем и должны строить. Базельский конгресс В ходе подготовки очередного конгресса Маркс сделал доклад для членов Совета о праве наследования, в котором научно осветил проблему и теоретически вооружил делегатов от Совета, предвидя идейное столкновение с бакунистами на Конгрессе. Четвертый Конгресс Интернационала работал в Базеле 6-11 сентября 1869 года. В день его открытия делегаты с музыкой и знаменами вышли на демонстрацию по городу. Участниками Конгресса были 78 делегатов из девяти стран. Впервые приехали посланцы от рабочих Австро-Венгрии и Соединенных Штатов Америки. Страница 564. Среди делегатов находились Бакунин и его сторонники. На Конгрессе прудонисты пытались вновь навязать свою резолюцию, о сохранении частной собственности на землю, отвергнутую на предыдущем Конгрессе, однако безуспешно. В прениях по этому вопросу наметился интерес к определению тактики товарищества в отношении крестьянства. лестнер и Эккариус говорили о необходимости завоевания крестьян на сторону рабочего класса. Конгресс еще раз принял резолюцию о профсоюзах, подтвердившую решение предыдущих конгрессов. В ней важна была ставившаяся перед интернационалом задача осуществления международного объединения профсоюзов. Бакунин пытался навязать Конгрессу один из своих принципов – об отмене права наследования. В докладе Маркса, зачитанном Экариусом от имени Совета, подчеркивалось, что законы о наследовании являются не причиной, а следствием, юридическим выводом из существующей экономической организации общества. Маркс Энгель, сочинение 2-й издания, том 16, страница 383. Цель товарищества социальное переустройство, которое упразднит частную собственность. Отвлекать рабочий класс от этой великой цели было бы ошибочно теоретически и реакционно на практике. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 16, страница 384. Бакунину не удалось добиться принятия своей резолюции. не была принята резолюция, внесенная сторонниками Маркса по этому вопросу. Не удался Бакунину и тактический маневр, попытка перенести Генеральный совет в Женеву с целью подорвать влияние Маркса и руководимого им совета. В прениях по разным вопросам с очевидностью проявилась тенденция бакунистов проповедовать анархизм, уничтожение государства и отрицание политической борьбы пролетариата. Базельский конгресс подтвердил важные резолюции интернационала, составленные в духе научного коммунизма, о собственности, профсоюзах, и дал первый отпор бакунистам, выявил вопросы созревшие для обсуждения на очередном Конгрессе о политической деятельности. После Конгресса Бакунин начал открытую кампанию нападок и клеветы в швейцарских газетах «Равенство», «Прогресс» против Генерального Совета и Маркса. В Швейцарии ему удалось расколоть федеральную организацию интернационала, и распространить свое влияние на некоторую часть ее членов Генеральный Совет с конца 1869 года выступал против дезорганизаторской и клеветнической деятельности Бакунина, помогал интернационалу в Швейцарии вести борьбу против бакунистов. Маркс написал членам интернационала от имени Совета Циркулярное письмо. Январь 1870 года. Затем конфиденциальное сообщение. Март 1870 года с разоблачением бакунистов. Русская секция развернула активную деятельность против Бакунина в Швейцарии. К лету 1870 года, когда началась франко-прусская война, и открылся новый этап в истории Интернационала, принесший ему еще большую славу, то есть за шесть лет своей деятельности товарищество утвердилось как мощная и влиятельная массовая пролетарская организация. Интернационал сделался средством постепенного растворения и поглощения, Энгельс, сектантских течений мелкобуржуазного социализма Сплочение авангарда международного рабочего класса на базе признания единой теоретической платформы научного коммунизма. Маркс Энгель в сочинении 2 издания, том 36, страница 504. Идейное объединение международного пролетариата, завоевание позиций научным коммунизмом, Происходило постепенно, как и предвидел Маркс, благодаря самой практике рабочего движения, направляемого интернационалом во всех его формах – экономической, политической и теоретической – и обмену идеями в Генеральном Совете, в секциях, в органах печати, путем непосредственных дискуссий на Конгрессах. Процесс оформления общей теоретической платформы в идейных столкновениях с прудонизмом и другими учениями буржуазного социализма принес научному коммунизму к лету 1870 года серьезные успехи. И прежде всего в деле сознательного усвоения передовыми рабочими значения различных форм экономической борьбы. стачек, профсоюзов, кооперации и других, и существа подлинно пролетарских социалистических преобразований в экономической области, отрицание частной собственности. Страница 565. После Базельского конгресса Маркс щел что вопрос о политической борьбе рабочего класса созрел для обсуждения в интернационале. Он включил его в повестку дня очередного конгресса, который, однако, не состоялся из-за разразившейся войны 1870 года. Парижская коммуна 1871 года, первое пролетарское государство, не только... самим своим существованием поставила перед интернационалом политические проблемы рабочего движения, превратив их в вопросы непосредственной практики, но и дала ответ на поставленные кардинальные проблемы о социалистической революции, диктатуре пролетариата, национальных рабочих партиях. После парижской коммуны После осмысления ее опыта международным пролетариатом завершилось оформление общей теоретической платформы интернационала, включившей и программу политической борьбы пролетариата в соответствии с принципами научного коммунизма. Интернационал 1864 года. 1876 годов под руководством Маркса выполнил свою историческую миссию. Он осуществил Организационное объединение передовых рабочих в международном масштабе, выработал единую тактику экономической и политической борьбы пролетариата, создал общую теоретическую программу, на основе научного коммунизма.